Заключение. Что вам делать в понедельник утром? Должен признаться, что пою я плохо. Если бываю на стадионе, для меня большое мучение подпевать тем, кто исполняет перед началом спортивных мероприятий национальный гимн. Мне и подумать страшно, какой тяжкий труд разучить оперную партию. Для меня это непосильная задача. Запомнить мелодию со всеми ее нюансами, динамический уровень звучания Темп, смысловые акценты, да еще и слова, которые чаще всего написаны на чужом для исполнительной языке. Но самое главное, оперные певцы не просто поют, а играют драматическую роль, воплощая образ персонажа со всеми его переживаниями. Держат в памяти все свои арии и знают, когда вступать, как двигаться и так далее. Или, например, любитель гольфа. который решил взять несколько уроков, чтобы улучшить свою игру. Когда после занятий по теории он впервые выходит колышку, чтобы установить мяч и произвести удар, сумбур мыслей о правильности позы, технике хвата клюшки, углах сгиба коленей и локтей вгоняют его в ступор. Не удивлюсь, если, начитавшись всего, что я рассказал о премудростях правильного слушания, вы испытываете нечто подобное. Мы обсудили с вами, как добывать у собеседников информацию, которая понадобится для принятия правильных решений. Я вкратце описал методы, позволяющие сортировать полученные сведения, хранить их в памяти, а потом извлекать и использовать для развития свежих идей. Я растолковал, как превратить ваши навыки внимательного слушателя в пример для подражания, чтобы повысить продуктивность организационной культуры. А это означает необходимость одновременно удерживать в уме огромный объем информации. И потому я завершу свой рассказ той же рекомендацией, какую дал бы любой преподаватель комплексной дисциплины. Не пытайтесь сделать все это одновременно. Осваивайте навыки по очереди, сначала один, потом другой. Тренируйте каждый до тех пор, пока не научитесь выполнять его уверенно. И только тогда, принимайтесь за следующий. Вскоре вы обнаружите, что они постепенно складываются в единое целое. Выдающийся оперный певец сначала тщательно учит вокальную партию и лишь потом начинает создавать сценический образ своего персонажа. Любитель игры в гольф, если ему хватает здравого смысла, сначала натренируется в свинге, доведет до автоматизма ритм и темп движений и только после начнет изучать такие тонкости, как линия патта, воображаемая линия от меча до лунки и траектория броска. Также обстоят дела с умением слушать. Вначале я отмечал, что его можно разделить на отдельные элементы и по одному добавлять в свою копилку навыков слушателя. И как только один элемент войдет в привычку, смело переходите к тренировке следующего. Не смущайтесь! ведь я приготовил для вас хорошую новость, стать внимательным слушателем, намного проще чем пробиться на сцену метрополитен опера или в участнике турнира по гольфу Мастерс. Именно этим путем шел я сам, стараясь усовершенствовать свои навыки слушать и соответственно умение справляться с проблемами и принимать решения. Считаю, что еще не прошел этот путь до конца. Мне кажется, Самое разумное, что я могу сделать в конце аудиокниги, это предложить небольшой перечень задач, к решению которых можно приступить в ближайший понедельник. Он сослужил мне хорошую службу в прошлом и по сей день напоминает, какие грани мастерства слушателя я еще должен отточить. Первое. Помалкивайте. Чем больше вы говорите, тем меньше слушаете. Понаблюдайте за собой. Может, у вас есть пагубные привычки архетипов плохого слушателя? Скажем, брусги, долдона или всезнайки? Если да, сделайте все возможное, чтобы искоренить их. Никогда не упускайте из виду, что главный приоритет в любом разговоре – получить информацию. Вы должны устроить так, чтобы большую часть времени говорил ваш собеседник. Сделайте правило 80 на 20 своим нормативом. Пусть собеседник высказывается 80% времени. И уж если вы открываете рот, то делайте это только с намерением задавать вопросы. Ваше дело расспрашивать собеседника, чтобы выяснить у него все, что он может рассказать. Ваши вопросы должны быть нацелены на развитие темы, получение подробностей, на то, чтобы пролить свет на противоположные точки зрения и подтолкнуть собеседника мыслить в новом направлении, что может навести его на неожиданные идеи. Стоит ли говорить, что даже самый выдающийся слушатель нуждается в собеседниках, готовых делиться своим мнением? Я подчеркиваю, что внимательно слушать – это долг любого руководителя. Но на собеседнике лежит обязанность не замалчивать ни единого существенного факта, хотя он не должен воспринимать это как тяжкое бремя. В бизнес-среде, где оценятся эффективные коммуникации, люди сами жаждут поделиться информацией, которой располагают, поскольку их вдохновляет возможность самосовершенствоваться и улучшать свою компанию. Продуктивная организационная культура основывается на доверии и уважении. Каждый в компании должен быть уверен, что его выслушают. Он может смело высказывать любые идеи, не опасаясь гонений. Второе. Подвергайте сомнению исходные положения. Глубоко укоренившееся положение – первейший враг эффективности в принятии решений. Любое предположение, которое вы принимаете за данность, не сомневаясь в его истинности и не пытаясь путем исследований подтвердить или опровергнуть, возводит препятствие для эффективного решения проблемы. В начале диалога собеседники должны быть в курсе исходных положений, на которые опирается каждый из них, и открыто обсуждать, проверялись ли они и какой вес могут иметь в обсуждаемых вопросах. Вот где пригодится искусство спрашивать. Если вы достигли высокого мастерства, самое время блеснуть им, предлагая собеседнику простые, но очень важные вопросы. Откуда нам это известно? Почему мы так думаем? Можем ли доказать это? Третье. Сосредоточьтесь на том, что вам требуется выяснить. В организациях, где ценится активное сосредоточенное слушание, все участники процесса общения придерживаются единого мнения относительно его цели. Вступая в разговор, имейте четкие представления о том, какую информацию хотите собрать, то есть какие воображаемые папки вам требуется заполнить. или какие сведения могут потребоваться вашим собеседникам. Настоящий мастер слушать умеет сделать так, чтобы разговор как можно реже уходил в сторону, хотя без этого не бывает, а затраченное время и усилия принесли максимальную пользу. Четвертое. Повышайте порог терпимости к неизвестности. Вы слушаете других, чтобы добывать информацию, и, надеюсь, будете применять описанные методики, чтобы она была как можно достовернее и полнее. Но в жизни часто бывает, что сведения, необходимые для принятия решений, отсутствуют или неполны. Вспомните слова Джона Маклафлина, что ЦРУ нередко вынуждено принимать критически важные решения, основываясь на неполной информации, которая поступает в непрогнозируемые сроки неравными порциями. Если вы привыкнете проверять на достоверность все данные, которыми оперируете, то сможете выявлять области неопределенности. А когда хорошо представляешь себе, что тебе неизвестно, можно придать своим планам гибкость, составить перечень вероятных обстоятельств, которые могут помешать и по мере уточнения информации исключать их. Пятое. Помещайте поступающую информацию в воображаемые папки и картотеки. В том, что эта система действует, я убедился на собственном опыте. Моя воображаемая картотека охватывает всю тематику, от миссии организации до личных особенностей отдельных исполнителей, благодаря чему возможно легко ориентироваться среди массивов информации, которая поступает ежедневно и служит основой для принятия даже самых незначительных решений. Допускаю, что специфика вашего бизнеса, требует другой категоризации данных. Это не имеет значения. Все равно требуется система, чтобы упорядочить нескончаемый поток входящей информации, который обрушивается на хорошего слушателя. Перегруженность информации серьезная проблема. Если улучшенные навыки слушателя помогут вам хотя бы снизить уровень шума от этих ежедневных информационных атак, значит, мне удалось сделать что-то стоящее. Шестое. Тренируйте память, чтобы вызывать озарение. Почему так важно хранить информацию в систематизированном виде? Да потому что это дает вам возможность быстрого поиска и извлечения нужных данных, когда наступает время перейти от разговоров к действию. Одно дело располагать обилием сведений, и совсем другое, поставить их себе на службу в качестве источника для креативного решения проблем и принятия эффективных решений. Помните, что ученые средневековья не делали большого различия между великими достижениями в области запоминания объемных текстов и способностью выводить мышление на уровень абстракций. Лишь соединение этих двух когнитивных процессов рождало гениальные прозрения. Я Целый ряд различных методик, которые позволяют выявить релевантную информацию в конкретных обстоятельствах, а затем разделить на части и заново сложить этот набор фактов, чтобы получить столько различных сочетаний, сколько нужно, чтобы генерировать свежие идеи. Замечательно, если вам известны другие подходы к принятию оптимальных решений. Седьмое. Почувствуйте, когда нужно заканчивать дебаты. Казалось бы, это так просто, не правда ли? Так оно и есть, когда вы слушаете сосредоточенно. Убежден, что вам понятно, какую цель преследует разговор или какие причины вызвали его. И вы интуитивно чувствуете момент, когда пора переходить от слов к действиям. Иногда у вас нет выбора, так как ситуация требует немедленной активности. Но вам будет ясно, какие ящички воображаемой картотеки содержат нужную информацию и заполнены ли они до конца. Умение распознать момент, когда пора переходить к действию самое сложное в искусстве слушать. В самом деле вы тренируетесь собирать всю возможную информацию, давать слово каждому, кто хочет высказаться, и безжалостно подвергать сомнению любые исходные предположения. И кажется странным, что в какой-то момент... Нужно прервать дебаты и объявить «все, разговор окончен, пришло время действовать». И все же именно в этом действии заключается вся суть. От этого зависят продуктивность и поступательное движение вперед. Слушание – процесс бесконечный, но вы должны знать, когда нужно закончить диалог. Восьмое. Демонстрируйте лучшие навыки слушателя и подавайте пример окружающим. В предыдущей главе я подчеркивал, что персонал имеет обыкновение перенимать поведение своих лидеров, и если руководитель способен смоделировать поведение выдающегося мастера слушать, это принесет компании множество преимуществ. Хороший слушатель вдумчив, но в то же время способен к спонтанным прозрениям. Он ничего не принимает на веру и проверяет любое допущение, но в то же время готов всесторонне изучить идею или чье-то мнение. Он семь раз отмерит, прежде чем отрезать, но не станет попусто тянуть время. Это как раз те самые качества, которые стремятся развить у себя сотрудники компаний. И если у них это получится, они начнут задавать тон в корпоративной культуре. Не ждите, что в одночасье жестяное ухо превратится в платиновое. Невнимательный человек – в чуткого и вдумчивого слушателя. Для этого требуется время, дисциплинированность и постоянное внимание. Однажды кэвин Шерер вспоминал те времена, когда служил младшим офицером на подводном флоте ВМС США. Он рассказывал, что был тогда молод, чистолюбив и не слишком умел слушать. Шерер вообще считал, что многие люди, особенно на заре карьеры, Самонадеянно полагают, что они умнее своих собеседников и в разговорах стремятся к одному – поскорее высказать свое мнение и поразить всех блеском интеллекта. Когда же Кевин повзрослел, он предпринял необычный шаг. Разыскал командира своей подводной лодки и попросил прощения за то, что был таким скверным слушателем. Думаю, у большинства из нас найдется у кого попросить прощения за неумение слушать. Но рассказанная Шерером история заставила меня подивиться тому, сколько ценного мы пропускаем из-за того, что наши навыки слушать так не развиты. Запомните, у нас есть только сегодняшний день. Начните свое путешествие к мастерству слушать прямо сейчас. Замените хоть одну привычку плохого слушателя, которую отыщите у себя, на манеру хорошего слушателя. Ту, что покажется вам самой органичной. Как и всегда в случае самосовершенствования, вы наполовину выиграли битву в тот момент, когда приняли решение попробовать и дали себе слово приложить к этому все силы. Надеюсь, что вас вдохновляет перспектива увидеть мир во всей его полноте, который откроет перед вами умение слушать. Так оно и будет. По себе знаю.